Глава третья. Расследование. Секретарь Лян показал, что письмо на желтом шелку принес китаец средних лет с платиновыми зубами и в зеленых солнечных очках. Это было недели за две до кончины старика Фу. А письмо со смертным приговором, вероятно, пришло по почте. О нем старик ничего не сказал секретарю. Но о других письмах говорил. В последнее время на имя Фу пришло несколько анонимных писем с угрозами. Эти письма очень напугали старика. Больше ничего интересного секретарь не знал. Допросы телохранителей тоже ничего не дали. Дело не продвигалось вперед и у инспектора Фентона. Убийцы и похитители трупа не оставили следов. «Полиция в Гонконге часто бывает бессильна», — сказал Вейджи Ду. «Ничего у нас не выйдет. Расследование надо прекратить, а дело сдать в архив с надписью на обложке «Преступники не обнаружены». Узнав от Яна, что Вейджи Ду уже совсем пал духом, хозяин гостиницы сказал, а он, пожалуй, прав. Если не поймали сразу, то теперь уже ни за что не поймают. Ян вздохнул. «Господин Вейс с самого начала не проявлял интереса к этому делу. Приходишь докладывать, и видишь, что он думает о чем-то другом. Кто интересуется расследованием, так это господин шаду «Он интересуется, потому что дружил с Фу Яо, братом старика», — сказал хозяин. «Фу Яо одно время жил у нас в угловом номере на втором». Говорили, что он был связан с госпожой Ван Фан Мин, начальницей пиратов, заметила наложница и стала резать ананас. А где сейчас Фуяо? спросил Ян и проглотил слюну. Куда-то вдруг исчез. Хозяин погладил себя по животу. Это случилось незадолго до прибытия сюда, старика. Был слух, что они поссорились. В общем, какая-то темная история. Ян вытащил из кармана тетрадку и, послюнив карандаш, стал что-то записывать. фуяо наверное, является прямым наследником. Может быть, он имеет отношение к этому делу. Надо будет спросить у господина Шаду. «Шиаду, говорят, собирает деньги среди китайцев-католиков», — сказал хозяин. «Затевает какое-то дело». — Может быть, хочет построить храм или веселое заведение? — Это дело с господином Фушу совсем неинтересное, — капризным тоном протянула наложница и передала хозяину ломтик ананаса. — Пусть Ян, как прежде, рассказывает истории из книжек. Хозяин кивнул головой. — Сходи в библиотеку и возьми что-нибудь позанятнее. Расскажешь завтра вечером завтра будем красить пустые комнаты на третьем этаже сказал ян кончим поздно ночью сперва придешь сюда и расскажешь ласково сказала наложница потом будешь красить хоть до утра никто не будет мешать тебе на следующий день когда ян шел в библиотеку его остановил почтам то сутулый человек в надвинутой на глаза ажурной шляпе близко поставленные глаза Выпирающая верхняя губа. Ян узнал его. Это был Микки Скэнк, полицейский шпик. «У меня дело к тебе», — Скэнк говорил по-китайски с сильным акцентом, шепелявил. «Я знаю, что ты помогаешь следователю Вэй Джи Фу. Я тоже на доверительной работе. Мы должны друг другу оказывать содействие». Ян покосился на скенка. «А что вам нужно?» «Маленькое конфиденциальное поручение. Вчера у вас в гостинице остановился русский корреспондент. Он направляется в Индонезию. Антон Ушаков». «Да, в 27 седьмом, на втором. Сегодня вечером он должен съездить в аэропорт с Как только он выйдет из гостиницы, сообщишь мне». Я буду сидеть в баре рядом с меняльной конторой. Пройдешь мимо витрины и будешь потирать лоб правой рукой. А он что, преступник? Его надо проверить. Поедете за ним? Имей в виду, — Скенг поднял палец к носу, — это служебная тайна. Если разболтаешь, жабьем нашмерть нейлоновыми жгутами. Надо побывать у него в комнате. — Понимаю, он, наверное, контрабандист, — тихо сказал Ян. — Но с коридора рискованно, все время люди. — Там общий балкон идет, вообще двери выходят. Ян кивнул головой. — С этой стороны можно. Пройдете на балкон из холла. Скэнк заглянул Яну в лицо. «Значит, договорились?» «Жавтра получишь вознаграждение, и мы вместе сходим к девицам!» Он подмигнул и перешел на противоположный тротуар. Ян направился дальше, и у отеля «Глостер» столкнулся лицом к лицу с Афонсу Шиаду. «Ну как? Разгадал тайну закрытой комнаты?» — спросил, улыбаясь Шиаду. «Пока еще нет, но я уверен, что разгадаем», — ответил Ян. «А что, уйдя в кармане?» Ян вытащил из кармана светло-зеленый галстук с мелкими черными узорами. Один из жильцов попросил обменять галстук, но в магазине отказались. шаду внимательно разглядывал узоры на галстуке. «Здесь изображены все 45 основных поз из Камасутры» ритуальный галстук. А я думал, что это книжная закладка. У твоего шефа, мистера Вэя, есть закладка как раз такого цвета, но с перышками. Перышками? Да. Ему подарил англичанин Уикс. Шаду хихикнул. Тот самый, который явился в театр без одежды, совсем пьяный. Так что у вас нового? Я наглянулся. И, прищурив глаза, прошептал, «Я могу вам рассказать, хотя это пока секрет. А потом вы мне скажете кое о чем, хорошо?» «Идет, выкладывай, что у тебя?» «Вчера китаец-моряк, живущий на третьем этаже, сказал мне, что в ту ночь, примерно в половине третьего, он проходил по коридору и увидел, что дверь в номер старика Фу была приоткрыта». Я тогда позвал Азиза и стал расспрашивать в присутствии моряка. Сперва Азиз отнекивался, но потом признался, что в ту ночь после двух он нечаянно заснул и проспал до утра, пока не зазвенел будильник. Таким образом выяснилось, что в ту ночь можно было проникнуть в номер из коридора. Это очень любопытно. Надо как следует проверить. А ты что хотел узнать у меня? «Вы были знакомы с братом господина Фу?» «Мне хозяин сказал...» «С братом». Шиаду сделал недоумевающее лицо. «Да, с Дуяо. Яо». Шиаду, наклонив маленькую голову, стал припоминать. «Это было давно, лет десять тому назад. Он жил в номере рядом со мной. А где он сейчас?» «Не знаю. Мы не переписывались». А почему от тебя вдруг заинтересовало? Это не имеет никакого отношения к нашему делу». К ним подошел Вэй в белом пробковом шлеме, держа под мышкой черный нейлоновый портфельчик. Шаду повернулся к нему и улыбнулся. «Ваш помощник стал меня допрашивать. Я в панике. Вас можно поздравить с успехом?» «С каким?» — удивился Вэй. Ян быстро заговорил. Я вчера засунул вам записку под дверь о том, что в ту ночь дверь в номер старико-фу...» Вэй покачал головой. «По-моему, это неправда». «Это правда», — сердито сказал Ян. Шеаду рассмеялся. «Боюсь, что теперь ваш помощник начнет подозревать всех, будет требовать алиби, а его нет, наверное, даже у вас. Вот скажите, где вы были в ту ночь от двух до пяти?» Вэй спокойно закурил сигарету и ответил, «Конечно, у себя». «Спал. И никуда не выходили?» «Не помню. Кажется, не выходил». «Кажется», — удивленно протянул Шиаду, «значит, не помните точно». «Нет, не выходил». Двинув рукой, Вэй выронил портфельчик, наклонился и поднял его. Все это он проделал не спеша. Шаду подмигнул Яну. «Можно любого человека смутить. Никто из нас не может доказать свое алиби. Все мы спали в ту ночь у себя в комнатах, и любой из нас мог прокрасться на третий этаж и войти в номер старика. Но! Мой юный друг!» Шаду ласково похлопал Яна по плечу. «Не упускайте из виду вот чего. Для того, чтобы убить Фу, надо было не только войти в переднюю, но и проникнуть в его спальню сквозь закрытую на замок и засовы дверь или сквозь стены. Подумайте прежде всего об этом. Он провел рукой по спине Яна и пошел дальше. Шаду прав», — сказал Уэй. «Убийцу мы можем найти только в том случае, если разгадаем тайну, закрытой изнутри комнаты. А эту тайну мы сможем разгадать только в том случае, если найдем убийцу». Получается так называемый «порочный круг». «О чем вы тут говорили до меня?» «Я спрашивал его о брате-старика Фу. Имеется сведение, что господин Шаду был знаком с Фу Яо, братом убитого». «Он подтвердил это?» «Да, но он сказал, что не знает, где сейчас Фу Яо. Затем хозяин мне сказал, что господин Шаду собирает деньги среди китайцев-католиков». «Деньги?» Вэй оглянулся и прошептал. «Докладывай мне об этом все, понял? Это может иметь прямое отношение к нашему делу». «Каким образом?» «Скажу после». Вэй подозвал Рикшу и поехал. Придя в гостиницу, Ян пошел на второй этаж, оглянул коридор, тихо постучал в дверь двадцать седьмого номера и приоткрыл ее.